Florence Nightingale. Годы жизни с 1820 по 1910. Статистик. Florence Nightingale вычертила на странице аккуратную круговую диаграмму. Разделённая по двум координатам, она напоминала мишень для дротиков. Последовательность концентрических кругов, рассечённых на клинья. Клинья имели обозначение, как на циферблате. Но вместо цифр значились названия месяцев. Июнь в положении полдень, август в положении 1 и так далее. Каждое кольцо было отмечено числом: в самом маленьком 100, в следующем 200, во внешнем, самом большом, 300. Заштрихованная часть диаграммы обозначала количество умерших в британских военных госпиталях ежемесячно. с апреля 1854 года по март 1855 года во время Крымской войны. В июле светло-зелёная область инфекционные заболевания чуть вышла за 150. По мере похолодания счётчик смертей увеличивался, и зелёное пятно ползло вниз страницы, выходя далеко за пределы последнего кольца. диаграмма свидетельствовала, что общее количество смертей от ран было меньше пятидесяти, число умерших от болезней в том же месяце тысяча двадцать три. Имя Флоренс Найтингейл ассоциируется с профессией медицинской сестры. Она женщина с лампой в руке, заботливая сиделка, обходящая тяжело раненых среди ночи. Флоренс видела, насколько ужасны условия в госпиталях военного времени. Еги добивалась принятия более высоких стандартов лечения и ухода. Это была важная работа, заложившая основы современного сестринского дела. Но её статистический анализ масштабных проблем в сфере здравоохранения, пожалуй, не менее значим. Принципы, которые она сформулировала, разрабатывая инструменты сбора данных и созданные ею методы анализа и подготовки данных, наименуют собой начало доказательной медицины. Когда Нейнтингейл отправили в Турцию работать в военных госпиталях, подробности о невыносимых условиях в них уже попали в газеты. Болезнь косили солдат быстрее вражеских пуль. Достижение Нейнтингейл заключалось в количественной оценке этой злободневной проблемы. Созданные ею схемы в её собственной терминологии петушиные гребешки в современном наименовании полярные диаграммы производили огромное впечатление, что давало Нэнтингел надёжный фундамент для борьбы за изменения. В 1856 году она рассказала о своих тревогах королеве Виктории и принцу Альберту, Британскому государственному секретарю по военным делам потребовалось меньше года с момента возвращения Нейтингейл из Крыма, чтобы издать приказ о создании статистического отделения военно-медицинского управления. Данные и визуализации Нейтингейл позволили очень быстро прояснить все недостатки военных госпиталей. Главным бичом оказалась антисанитария. Огласив этот диагноз, Nightingale озвучила чёткий набор стандартов, призванных улучшить условия для пациентов в госпиталях. Некоторые рекомендации, например, использование легко моющихся материалов для стен, полов и оборудования или кормление пациентов питательной пищей, нам кажутся очевидными. Однако и сегодня по таким параметрам, как освещённость и уровень шума, больницы далеки от идеала. В своей книге Как надо ухаживать за больными? Not on nothing. What it is and what it is not. В самом известном наследии Нэнтингилл она объяснила, что симптомы или страдания, обычно считающиеся неизбежными или присущими заболеванию, очень часто вовсе не являются симптомами болезни, а совершенно иным: нехваткой свежего воздуха или света, или тепла, или тишины, или чистоты. или пунктуальности и внимания в обеспечении питания. Например, предупреждение про лежние целиком и полностью зависит от медсестер. Перекладывание этого бремени с пациента на сиделку ознаменовало революционный сдвиг в отношении к уходу за больными. По тем наблюдениям и статистического анализа данных Найтингейл составила план подготовки сестер милосердия, впервые позволивший дать им должное обучение. Программа была ярко представлена в 1860 году в новейшем учебном заведении школе сестринского дела Найнтингейл при лондонской больнице Святого Фомы, созданной на частные пожертвования. Найнтингейл не здоровалась, и она не смогла присутствовать на церемонии открытия. Борясь за то, чтобы улучшить здоровье других, Нейнтингейл вынуждена была вести всё более домашний образ жизни, пытаясь сохранить собственные. Несколько десятилетий она страдала от болезни, которую современные историки считают бруцелёзом. К этому времени она уже редко покидала свою комнату. Из-за плохого самочувствия Флоренс Нейнтингейл пришлось оставить публичную деятельность, но работать она не перестала. Наоборот, сосредоточилась на статистических исследованиях, позволявших достоверно определить нужды пациентов. Чем полнее знания, тем эффективнее могли быть усилия Нейнтингейл. Она также вела активную переписку. К концу жизни Нейнтингейл писала письма по 12 часов в день, чтобы быть на связи со статистиками. подругами и участницами возглавляемых ею инициатив в Индии и Австралии. Если её спрашивали, из какого материала нужно делать стены больницы, Нейтингейл, прежде чем дать ответ, изучала 13 страниц тонкостей о гипсовом цементе. Поскольку переписка была для неё основным способом общения, Нейтингейл мастерски овладела этим искусством. и всегда оставалась на связи, неизменно внимательная и чуткая к своим адресатам. Флоренс была очень неуютной из-за того, что она при жизни превратилась во всемирную знаменитость. В центре внимания, считала самая знаменитая медсестра в мире, должен быть пациент. Хотя она давно рассталась со своей лампой, та продолжала освещать её путь.